Глава двадцать ни Не фандом не нужен был сейчас, а сотник, потому как обсуждать с Георгом Громова, который избил его отца, я не могла, по этическим соображениям. Да, я отдавала себе отчет, что готова помочь избежать наказания, по сути, преступнику, но для меня... Павел Андреевич был в первую очередь спасителем. Впрочем, как с майором общаться, я тоже представляю смутно. Не могу же я его просить приступить закон, а нужно, чтобы Громова не судили. Решила я, понимая, что остаюсь со своими сомнениями в одиночестве. Я села в машину. Георг бросил на меня встревоженный взгляд. Видимо, выглядела я расстроенной. Что Люба сказала? Твой сосед моего отца избил. Получается, что да. односложно ответила я, думая о том, заехать ли в райотдел к сотнику по пути в город. Ты как будто расстроен этим фактом. С легкой обидой спросил он и завел двигатель. Да, не стала я врать. Сейчас выяснилось, что Громов спас мне жизнь, когда я была ребенком. Я, оказывается, с берега в озеро сорвалась, а он меня вытащил. Не помню совсем. Зато хорошо помню, как мы, малышня, его любили, как он с нами возился. Не представляю, как дядя Паша мог хоть кого-то ударить. Гляна, ты как маленькая. Люди меняются с возрастом. Никогда не замечала, сколько вокруг злобных старух и стариков, нет? Зайди в любой храм в штанах и без платка. Огребешь сразу. И это в храме. И Громов этот мог озлобиться, правда, я не понимаю, чем отец ему не угодил, что они не поделили. — Чертов крест! Громов как-то узнал о нём и решил, что ему он нужнее. Мне необходимо с ним встретиться, Георг, и успеть поговорить до того, как его закроет сотник, — решилась я наконец. Сможешь ехать побыстрее? — Не вопрос, но ты должна понимать, что Громова всё равно арестуют. Мне, по большому счету, без надобности старика за решетку сажать. Но он уже наказан. кресто и так не у него, а в вещдоках у сотника. Но он об этом, похоже, еще не знает. А вот интересно, дом твой он по логике вещей должен был обыскать после того, как отец дух испустил, так? А вы с сотником этого не поняли? Поняли, конечно, но обнаружили пропажу папок с документами, фотографии тетради с записями твоего отца. Тогда и пришли к выводу, что Романа Егоровича и человека, который его избил, связывает прошлое». «Что за тетради?» «Твой отец, чтобы, как он выразился, нагрузить мозг, решил писать мемуары. И много написал. Штуки три школьной тетрадки были исписаны полностью. Кстати, только сейчас поняла. Их мы в доме не нашли». «Так же, как и документы из папки с делом моего деда Ильи Зулича. Да, та-то сейчас мне сообщила, что это по доносу Громова завели дело на него. Твой отец был назначен дознавателем. Это не он сам сдал друга, но просто по долгу службы». «Навешал на этот донос фактов, нашел уже свидетелей, короче, помог утопить окончательно. Я ничего не перепутал». Если ты пытаешься меня утешить, то сразу скажу, мне по барабану, что там в далеком прошлом натворил и Громов, и Юдин. Прости. Я тут подумал, если это помешает нам быть вместе, то нафиг все эти разборки. Забыли и точка. Согласна? Страдать из-за мифической вины предков я не собираюсь. Ты со мной? Повернулся ко мне. Я молча кивнула. Хорошо. Теперь о мемуарах и документах того дела. Если их не нашли ни в диване Юдина, ни в твоем доме, значит, они у Громова. Ты сейчас при встрече заберешь их у него, и мы, не читая, все уничтожим. Без вариантов. А с Громовым пусть решает Сотник. Это его работа. И если для тебя так важно, чтобы он не сел... Георг, у него отец болен. Куда девать старика? И родственников нет. Ладно, выпишу Зинаиду Берштейн. Она добьется условного. Я, конечно, заявление на Громова заберу, но уверен, сотник дело так просто не закроет, просто не имеет права. Он что-то еще говорил, но смысла слов я уже не понимала. Голос Георга звучал, словно сквозь толстый слой ват, все тише и тише я заснула. Разбудил он меня легким поцелуем. Открыв глаза, я увидела, что машина стоит рядом с моей Ауди на парковке в нашем дворе. Прости, не могу зайти даже на минуту. Дела. Виновато, пробасил он, а я едва сумела скрыть радость. Тата была дома. В кухонном окне быстро мелькнула и исчез ее силуэт. Знакомить ее с женихом вот так на бегу было бы хамством. Первая встреча требовала застолья или чаепития на худой конец. Ты слышишь меня, Ляна? Я спросил. Люба рада была, что крест нашелся. Прости, никак не проснусь. Нет, она даже расстроилась. Считает, что тот, кто им владеет, несет проклятие. Ерунда какая-то, неуверенно заметил Георг. Похоже на правду. Кто его украдет, того беда настигнет. На самом деле, пока все так и есть. Она украла из табора отца, сына потеряла. Тамаш у нее забрал, сам погиб. Твой отец, опять же, мертв. Вас послушать. Следующими будем мы. Четверо. Ты, я сотник и лейтенант. Засмеялся Георг. Тогда бы уж лучше нас Громов опередил. Вот и Люба так же считает. Пробормотала я невнятно. Пошла я. Мне еще статы объясняться. Я целый день в бегах. Ничего ей не рассказываю. Сейчас учини допрос. Кстати, ей мама звонила из Германии. — И как там? — безучастно задал вопрос мой будущий муж, даже не пытаясь изобразить интерес. — Лучше, — коротко ответила я и, легко коснувшись губами его щеки, поторопилась вон из машины. Да, если бы такой пофигизм проявил сотник, я бы обиделась. Почему равнодушие фондок моим родственникам меня не задевает? Более того, я и сама как-то не тороплюсь сообщать, О нем маме и Сане. И причина тому совсем не ее болезни, и Санина временное сиротство. Причина – моя уверенность в том, что Георг им не понравится. Если поставить рядом обоих – Фондо и Сотника, матушка точно выберет последнего. За одну лишь улыбку и любящий взгляд в мою сторону. Но вся беда в том, что выбор сделан потому что я тоже хочу еще при жизни попасть на третий круг рая, куда Михаил у меня никогда не поднять. А от одного лишь поцелуя Георга я уже у порога. Мы оба. Мои мысли прервались при виде обиженного лица Таты. Я только приблизилась к двери квартиры, как та распахнулась мне навстречу. «Одна? Долго еще своего избранника будешь скрывать от меня?» Начала она с упрека сразу давая понять, что обижена. «Как думаешь, держать пожилую больную тетку в неведении целый день гуманно? Зато ты меня сейчас накормишь, а я обещаю отчитаться за все махом». Старший Тальников звонил мне из Анапы, а внуки узнал. Огорошила она меня сразу, как только я, вымыв руки, расположилась за столом в кабинете. Но не переживай, ни он, ни Захар даже не сунутся к сане без твоего разрешения. Я нашла, что ему высказать. И что же, мне стало любопытно, чем можно было остановить моего несостоявшегося тестя. Об эгоизме Петра Ефимовича я была наслышана. Пообещала просветить всю жену о нашей многолетней связи, пожала плечами тата. Шантаж удался. Петька, до да жути боится! разделу имуществом. Практически все активы его фирмы записаны на светку, а также две квартиры в Анапе и здесь. Катер и авто. Всю жизнь бегал от налогов, по документам, держа бизнес лишь на плаву. Тебе откуда это известно? Так ему же похвастаться хотелось. А с кем поделишься? А с любовницей самое то. И поддержит, и прикроет. Был за Петрушей такой грешок после секса под коньячок пооткровенничать, а я молча слушала. Страшный вы человек, Татьяна Яковлевна, злопамятный. Я успокоилась, поняв, что на сегодняшний день появление биологического отца и деда в жизни Сани можно не опасаться. Захар, выходит, к ним уехал? Нет, Петька сказал, что тот под подпиской до окончания следствия. — Но уже задержан любовник Жанны, дает показания. — Послушай, Ляна, ты говорила Фондо спит с ее матерью, так? Сам признался? — Он оплачивает их Жанны счета, — неуверенно произнесла я. — Но у меня есть подозрение, что не все здесь просто. — Шантаж? — У таких людей, как Фондо, не может не быть грешков, согласись. И она слышала, что ведет он... «Свои дела максимально открыто, но это сейчас, а в прошлом...» «Тата, что бы там ни случилось, все ерунда по сравнению с тем фактом, что отец Георга оказался убийцей. Для него, во всяком случае...» «Что, переживает?» «Что делать собираешься?» И вновь Тата не успела получить от меня никаких объяснений. Я услышала, как настойчиво звонит мобильный, забытый в сумке. Это был Громов. И он просил о срочной встрече. «Это важно, Ляна, для тебя в первую очередь. Я буду ждать в сквере, где мы виделись в последний раз», — быстро проговорил Павел Андреевич и отключил связь. «Тот случай, когда на ловца зверь бежит», — подумала я, вновь возвращаясь в прихожую. За разговором с Татой я успела на кухне выпить чашку кофе. «Да что ж за день такой? Ляна, опять сбегаешь?» С отчаянием в голосе воскликнула Тата. Я же только виновато улыбнулась, снимая с крючка связку ключей. Скоро вернусь, пообещала я, закрывая за собой дверь, хотя как раз в этом у меня уверенности и не было. Я увидела его издалека, и возникло чувство, что все повторяется. Такса на травке, газета «Правда» в руках Громова, и я, готовая в очередной раз выслушать вранье старого знакомого. Что он вновь попытается меня обмануть, я не сомневалась, не в его интересах раскрывать передо мной все свои тайны. А их, как оказалось, начиная с далекого прошлого, немало. Нет, в этот раз я не дам ему возможности увильнуть от ответов на мои вопросы. «Что-то случилось, Павел Андреевич?» Осторожно начала я. «Да, но очень давно». Времени у меня не так много, поэтому постарайся не перебивать меня, девочка. Думаю, что-то тебе рассказала Татьяна. Наверняка твоя мама поделилась с ней. Я кивнула. Тем лучше. Вся история началась в нашем дачном поселке. Будучи школьником, я серьезно занимался спортом. Лето чаще проводил в спортлагере, но в пятнадцать получил серьезную травму. Пришлось из сборной города уйти, и я впервые приехал к деду на дачу и без памяти влюбился в Софью Кудрину, твою бабушку. Он вздохнул. В то время разница в три года казалась фатальной, но что я мог с собой поделать? Она воспринимала меня как ребенка, я видел, как ее обхаживают Рома Юдин и Илья Зулич. Взрослые парни, куда мне до них? Скоро я понял, что у Романа шансов нет. Соперником посчитал Зулича. Молодой гений-физик, как о нем все говорили, был еще и хорош собой. Тусовка, как вы сейчас выражаетесь, была общей, но становилось заметно, что эти двое, Софья и Илья, влюблены в друг друга. Я знал, что Роман работает в органах госбезопасности, но то, что он присматривает за своим другом, узнал случайно. Подслушал разговор деда и бабушки. Бояться, как бы не сбежал наш гений за границу со своими мозгами. Вроде бы в шутку заметил дед. А у меня тут же родился безумный план, как убрать Зулича подальше от Софьи. Я убедил Юдина, что Илья Зулич готовится предать родину, мол. Подслушал, как тот спорил с отцом. Для убедительности изложил Все в письменном виде. Поклялся, что говорю правду. Это называется донос. Не удержалась я. Пусть так. Тогда мне было все равно, что будет Зуличем. Юдин мне поверил. Илью арестовали практически в день его свадьбы с Софьей. Зная, как она его любила, я никак не мог предположить, что она так скоро его забудет. Я думал, просто буду рядом. Год, два, три... И она оценит мою верность. Не знаю, как было сфабриковано дело Зулича, но нашлись еще свидетели. Каким-то путем были добыты и доказательства. Илья подписал признательные показания. Его по 64 четвертой статье приговорили к 10 годам колонии с конфискацией имущества. Но после суда он скоропостижно скончался от сердечного приступа. Подробности рассказал Роман, я же тогда ужаснулся, как быстро и ловко состряпали и раскрутили дело. Еще недели раньше похоронили отца Ильи. Тогда только до меня дошло, что я убил сразу двоих невинных людей. А чего ты хотел, когда начал играть во взрослые игры? Вот такой вопрос задал мне Юдин, он надо мной насмехался, я до сих пор помню тот его холодный пристальный взгляд, а потом я понял еще одно, он меня использовал, чтобы самому быть Софьей. А еще, говорят, ваше поколение имело честь и совесть, на деле сплошь подлость. Не буду спорить, но смею заметить, нашими поступками двигала великая любовь. В голосе Громова было столько пафоса, что я не выдержала. «Эгоизм вами двигал, Павел Андреевич! Что было дальше? Можете опустить. Бабушка вышла замуж за Юдина, чтобы родить ребенка, то есть мою маму, в браке. А потом вы ее убедили, что дело Зулича инициировал сам Юдин, что никакого доноса не было. Так как вам, подростку, это удалось?» У Софьи уже были предположения, так что я лишь подтвердил их, сообщив, что узнал об этом от самого Романа. Она даже разбираться не стала. Развелась с Юдиным, фамилию дочери поменяла. «Узнаю характер бабули, не без сарказма, перебила я». «Да, твоя бабушка все решала сразу и никогда не сожалела о сделанном». «И чего же вы добились своим враньем? Не удержалась я?» но, заметив удивленный взгляд Громова, извинилась. — Мне порыв выставить Юдина виновным вышел боком. Очень скоро я понял, что своими руками разрушил все. На даче Софья больше не появлялась, а вход в их городскую квартиру мне был закрыт. — И вы с бабушкой больше не встречались? Как же вам удалось забыть свою великую любовь? — усмехнулась я. — Зря иронизируешь. Я не забывал Софью, и она время отошел в сторону, а потом уже в городе мы виделись практически каждый день. Не поняла. Я каждый день сопровождал ее на прогулке по набережной. С гордостью произнес Громов. Можно сказать, я был ей единственным верным другом. Что-то не помню я, чтобы вы пришли проводить ее в последний путь. Не в вашем ли воображении вы дружили? Спросила я, беряя его за руку. Я закрыла глаза. Нескольких секунд хватило, чтобы увидеть неспешно шагающую по променаду парочку. Хм, Татьяна как-то говорила, что ты обладаешь некими способностями. Честно, не придала ее словам значения. Зря. Тата никогда не обманывает. Может, смолчать, но соврать у нее не получается. Так почему вас не было на похоронах? софья вычеркнула меня из своей жизни когда узнала что началась история все же как ты сказала с моего доноса ты убийца паша как у тебя хватило наглости столько лет изображать привязанность пойди вон ты для меня умер узнаешь ее интонации я повторю в точности столько лет в душе храню он вновь тяжело вздохнул И сколько же лет вы морочили ей голову? — В двухтысячном году твоя мама принесла ей документы из архива. Софья прочла и доносы показания лжесвидетелей двух работниц столовой, ведомства, Юдиной и Абрамовой. Сын последний был моим близким другом и одержал его в курсе моих любовных переживаний. — Он знал о доносе? — Нет, что ты. Кроме Юдина, ну и впоследствии всех, кто разрабатывал дело Зулича, об этой бумажке не было известно никому. Но, поверь, я даже предположить не мог, что получится так плохо. Просто плохо? Вы убили моего деда, сломали жизнь бабушки. Так горячо вами, любимый. Оставили сиротой мою мать. Я набросилась на него с обвинениями, чтобы вынудить его рассказать, чтобы он до конца осознал, насколько подло поступил. Я рассчитывала, что он, чувствуя вину перед моими родными, будет откровение, когда я заговорю о смерти отца Июдина, а именно об этом я и хотела услышать. Или он так и будет клясться только в прошлых грехах? Громов виновато молчал. Я же неожиданно вспомнила о найденных в диване списках. А что за команда у вас была? Команда! Удивление Громова было искренним, но тут же сменилось подозрением. — Кто говорил об этом? — Юдин? — Почему вы думаете, что мы с ним могли где-то пересечься? — Просто предположила команда. Ничего криминального. Роман увлекся волейболом, как и к любому другому делу подошел к созданию команды со всей серьезностью. Выбил форму, зал, вел списки состава. Вы их видели? Громов бросил на меня быстрый взгляд, но я никак не отреагировала. — Павел Андреевич, вы меня позвали, чтобы поведать историю своей любви к моей бабушке? — Скорее, продолжение ее. Я коротко. Не спрашивай, откуда, но я знаю, что Юдину восемь лет назад попала в руки одна очень ценная вещь. Из-за нее он убил человека. Это золотой крест с бриллиантами и рубинами, весом больше килограмма как выяснилось, украденный у цыганского барона. Ты что-то слышала о нем? — Вы виделись с Романом Егоровичем у меня на даче, и вы соврали мне в прошлый раз, что не были там с майских праздников. Не отвечая на его вопрос, констатировала я, глядя ему прямо в глаза. — Ну что же, наверное, ты готова обвинить меня и в его убийстве. — Возможно, — уклончиво ответила я. — Почему вы заговорили о кресте? вы знаете где он нет но я был уверен что юдин отдал его тебе разве не так вроде бы искренне удивился он не так почему он должен был мне его отдать я знаю что ты внучка или правнучка убитого имбарона твой отец шандор вырос в его семье то есть жертва ему ближайший родственник но раз у тебя нет этого креста все бессмысленно он поднялся — Кому еще известно, что я был на даче летом? Что виделся там с Юдиным? — Никому, — соврала я, давая ему шанс развить дальше тему цыганского креста. И я не сказала, что креста у меня нет. — Я знал! — Он присел обратно на скамейку. — Знал. Юдин ясно дал понять, что он у тебя. Девочка, ты даже не представляешь его цены. Это много денег, Много! тебе его все равно не реализовать как ювелирное изделие ты же сама понимаешь это убожество но золото в нем килограмм не меньше да еще камни но я пытался навести справки можно ли как то на лом сдать если уж покупателя не найти единственный совет который я получил от одного знакомого ювелира отвести крест в табор и быстро унести ноги Верни крест родственникам. Тебя никто не тронет, но не даром. Я уверен, цыгане заплатят за него полную стоимость. Если попросишь ты. Мне очень нужны деньги, Ляна. Я хочу определить отца в частный пансионат и уехать из страны. А если я не соглашусь? Я спас тебе жизнь, девочка. Когда ты тонула, знаешь? Я кивнула. Не заставляй меня пожалеть об этом. Уже зло добавил он. Помоги если я не уеду могу оказаться за решеткой да я был в тот день в доме но юдин умер сам но никто же разбираться не станет добавил он уже мягче мне стало ясно что ждать от громого признания в избиении романа егоровича не стоит соответственно отвечать за содеянное он не собирается а история великой любви была рассказана мне чтобы расположить к себе павел андреевич искренне не понимал, что совершил подлость. Безумная любовь к женщине по его разумению оправдывает все. Печально. Но черт возьми, я ничего не могла с собой поделать. Мне его было жаль. И еще больше жаль было безумного старика, его отца, потому как я знала, те, кто болен болезнью Альцгеймера, как дети, беспомощные и слабые памперсах и с открытой улыбкой на лице, ничего не понимающие, не помнящие и постепенно теряющие все навыки, и часто никому не нужные. Я твердо была уверена в том, что в тюрьме Громову не место. Он и так наказан привязанностью к больному отцу, но если еще час назад, ведомая чувством благодарности, я была готова помочь ему избежать задержания, перекрыв на какое-то время дорогу полиции и дать ему возможность скрыться из города, то сейчас это желание пропало. Кроме того, я рассчитывала, что Громов ответит мне на массу вопросов, но дружеская беседа явно не задалась, а к новому потоку лжи я готова не была. Вот так, вся в раздрае, я молча наблюдала за ленивой игрой Тины с резиновым мечом и пыталась сообразить, что ответить Громову. Его арест, о чем он не догадывается, — дело времени. — Очень недалеко вам, решай, уводи его отсюда. Раздался внутри меня голос отца. Я вскочила со скамейки, потянув за руку и Громова. Поздно, от калитки сквера, широкими шагами к нам шел сотник. За ним, стараясь не отстать, двигался уже знакомый мне лейтенант. Я тяжело вздохнула, поняв, что теперь судьбу Громова решать с ним не.